Глава 13. Я рванулась к выходу, не раздумывая. Я не могла просто стоять. Не могла ждать. Там был Рашид. Были мои братья. И я знала, что Касим не сдастся просто так. Но прежде чем я успела выйти за ворота, передо мной вырос дядя. «Ты куда?» Его голос был резкий, властный. «Они...» Я сглотнула, чувствуя, как в груди все сжимается. Там Рашид, Бека, Алим, Джалил. Они там. Ты с ума сошла? Дядя нахмурился. Женщинам не место в этом. Мне плевать. Я попытался обойти его, но он перехватил меня за запястье. Я не могу просто стоять здесь. Можешь. Он посмотрел на меня строго. Женщины не вмешиваются в такие дела. Это не просто какое-то дело. Это мой муж. Именно поэтому ты должна ждать здесь, как положено, а не бежать в ночь, как сумасшедшая. Я задыхалась от злости. Он не понимал. Он никогда не понимал. Я пыталась вырваться, но он держал крепко. Ты думаешь, они простят себя, если ты туда пойдешь? Ты только позоришь себя, Зумрад. Его голос звучал холодно, но я слышала в нем что-то еще. Раздражение. Я закусила губу. Позорю. Да. Дядя прищурился. И не вздумай сделать шаг из этого двора. Я сжала кулаки, но он был непреклонен. Я могла кричать, могла спорить, но он все равно не выпустил бы меня. Так что я осталась. Прошел час. Каждая минута была пыткой. Каждый звук за воротами заставлял мое сердце подпрыгивать, но их все не было. Я ходила под ворог кругами, сцепив руки, чувствуя, как внутри меня все сжимается. Когда тишину разорвал звук шагов, я замерла. Ворота открылись. Первым я увидела Алима, потом Джалила, потом Рашид. Мое дыхание сбилось, и я подалась вперед. Сердце колотилось в груди так громко, что заглушало все остальное. Но что-то было не так. Я смотрела на них, смотрела, но только потом осознала, что среди них кого-то нет. Я вцепилась в руку Рашида, сбивчиво выдохнула. «Где Бэка?» Они все переглянулись. Я почувствовала, как холод пробежал по моей спине. «Где он?» Мой голос дрогнул. Рашид стиснул зубы. «Он что, до сих пор не вернулся?» Я почувствовала, как паника сжимает моё горло. Я развернулась к воротам, шагнула вперед, но Алим перехватил меня за локоть. «Он найдет дорогу!» — сказал он твердо, Но я видела, как его взгляд беспокойно метнулся за ворота. Я знала, что они тоже беспокоились. Я начала что-то говорить, но в этот момент послышались новые шаги. Я замерла. Все замерли. И через несколько секунд на пороге появился Бэка. Я резко прикрыла рот ладонями. Он был весь избитый, порванная рубашка, лицо в крови. Но не это меня шокировало. В его руках была девушка. Она почти не стояла на ногах. Платье когда-то белое, теперь в крови и грязи, лицо в синяках, губы разбиты. Я не могла отвести глаз. Во дворе повисла полная тишина. Бэка шагнул вперед, держась прямо, несмотря на раны, несмотря на тяжесть девушки в его руках. Он посмотрел на нас, тяжело дыша, и выдохнул. «Я привез свою жену!» — тетя вскрикнула. Дядя нахмурился. Но никто не произнес ни слова, все были в шоке, а я прижала ладони к груди, глядя на них. Она была в свадебном платье, рваном, грязно, в крови, и только одно было понятно без слов — Бека ее спас.